Катрин Денёв. Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 года в Париже. Дочь французских актёров Мариса Дерляка и Рене Денёв. В 16 лет Катрин с согласия родителей ушла из дома и начала самостоятельную жизнь. Огромной трагедией для Катрин стала смерть её старшей сестры Франсуазы. Молодой, подающей надежды актрисе было всего 25, когда она погибла в автокатастрофе. Девушка ехала навстречу со своей младшей сестрой. К моменту начала карьеры Катрин, ее старшая сестра Франсуаза Дерляк была уже достаточно известной актрисой, поэтому Катрин взяла фамилию своей матери. Звездный статус пришел Катрин после завоевавшего неслыханную популярность фильма «Шарбургские зонтики» 1964 года. Она никогда не боялась экспериментировать и создавать неожиданные образы на экране. Катрин называют последней великой звездой Франции. А сколько мужских сердец было разбито этой неприступной, чувственной и притягательной женщиной. Она была замужем один раз. Избранником Катрин стал модный фотограф Дэвид Бейли. Невеста на свадьбе была в черном платье, а шафером жениха был известный певец Мик Джаггер. В свои уже 70 лет Катрин Денев все еще продолжает оставаться женственной и загадочной.